Глава 23. В тупичке. Гостиница экономическая, куда отправились ночевать Незнайка и Козлик, славилась своей дешевизной. За 50 сантиков здесь можно было получить на ночь вполне удобный номер, что было чуть ли не вдвое дешевле, чем в любой другой гостинице. Этим объяснялось, что гостиница экономическая никогда не испытывала недостатка в жильцах. Каждый, прочитав на вывеске надпись: "Самые дешёвые номера на свете", Недолго раздумывая, шёл в эту гостиницу. Уплатив 50 сантиков, незнайка и Козлик получили ключ и, разыскав свой номер, очутились в небольшой чистенькой комнате. Здесь были стол, несколько стульев, лакированный шкаф, рукомойник с зеркалом у стены и даже телевизор в углу. "Смотри", сказал с удовольствием Козлик, "где ещё можно получить за 50 сантиков номер да ещё с телевизором? Можешь поверить мне на слово, что нигде" Неспроста гостиница называется экономической. Оттворив шкаф и положив на полочку свои шляпы, Незнайка и Козлик хотели расположиться на отдых. Но в это время зазвенел звонок, и на том месте, где обычно бывает электрический выключатель, замигал красный глазок. Взглянув на этот световой сигнал, Незнайка и Козлик заметили, как из отверстия, которое имелось в стене, высунулся плоский металлический язычок с углублением на конце. А под ним замегала светящаяся надпись: "Сантик". "Ах, чтоб тебя", воскликнул Козлик и с досадой почесал затылок. "Я, кажется, уже знаю, что это за штука. По-моему, мы попали в гостиницу, где берут отдельную плату за пользование электричеством. Видишь, язычок? Если не положишь на него "Сантик", то свет погаснет, и мы останемся в темноте". Не успел он это сказать, как лампочка под потолком погасла, и комната погрузилась во мрак. Сонно фруг в карман, козлик достал монетку достоинством 5 сантик и положил её в углубление на конце язычка. Язычок моментально исчез в отверстии, и вместе с монеткой и лампочкой засветилась вновь. Теперь всё в порядке, облегчённо вздохнул козлик. В это время незнайка обратил внимание на то, что в номере не было кроватей. На чём же мы будем спать, с недоумением спросил он. Здесь откидные кровати, объяснил козлик. Так часто делается в дешёвых гостиницах. Днём кровати всё равно никому не нужны, они откидываются к стене, а на ночь опускаются снова. Незнайка огляделся по сторонам и убедился, что кровати здесь были устроены на манер откидных полок, как это бывает в вагонах поезда. Козлик подошёл к одной из полок и потянул за привинченную сбоку металлическую ручку. Кровать однако же не откинулась, а вместо этого из стены высунулся ещё один металлический язычок, и под ним опять замегала надпись: "Сантик". Ах, чёрт, воскликнул козлик. Так здесь, значит, и за кроватью надо платить. Он сунул в углубление язычка сантик. Кровать мгновенно откинулась, а из стены в тот же момент высунулись ещё три язычка, под которыми замегали надписи: простыня 1 сантик, одеяло 1 сантик, подушка 2 сантика. А, закричал козлик. Теперь мне понятно, почему гостиница называется экономической, потому что здесь можно сэкономить уйму денег. Захотелся экономить сандик? Спи без простыни или без одеяла. За 2 сантика можешь спать без подушки, а за целый пятак спи на голом полу. Сплошная выгода. Вытащив горсть монеток, козлик принялся класть их на высунутые язычки. Один за другим язычки исчезали, словно проглатывали монетки, а из отверстия, открывшегося в стене, выскакивали как из автомата то аккуратно сложенная простыня, то подушка, то одеяло. Застелив постель, козлик подошёл к другой полке. и устроил точно таким же путём постель для незнайки. Поскольку спать им ещё не хотелось, друзья решили посмотреть телевидение. Подойдя к телевизору, Козлик повернул рукоятку. Телевизор однако же не включился, зато сверху высунулся уже знакомый нам язычок и потребовал плату 5 сантиков. Да это же грабёж, возмутился Козлик. Такие деньги платить только за то, чтобы посмотреть телевизор. Поворчав немного, он всё же вынул 5 сантиков и положил их на язычок. Пять сантиков исчезли в утробе телевизора, экран тотчас же засветился, и на нем замелькали кадры незнакомого фильма. В фильме показывалось, как целая орава полицейских и сыщиков ловила шайку преступников, похитивших какие-то ценности. Полицейские то и дело устраивали облавы, засады, внезапные нападения. Но преступникам каждый раз удавалось ловко обмануть полицейских и уйти от преследования. Незнайка и Козлик смотрели фильмы с середины и никак не могли понять, где и какие ценности преступники похитили. Им всё же почему-то хотелось выяснить этот вопрос. В то же время им чрезвычайно интересно было узнать, поймают в конце концов преступников или нет. Картина между тем становилась всё напряжённее и стремительнее. Одна за другой возникали головокружительные погони, массовые драки и оглушительные перестрелки. На самом интересном месте, когда главаря шайки вот-вот должны были схватить, телевизор вдруг выключился, вверху снова высунулся язычок и замигала надпись «Пять сантиков». На жри из досады проворчал Козлик и поскорее сунул в телевизор еще пять сантиков. Экран замелькал по-прежнему, бандиты бросились выручать своего главаря. Полицейские стали забрасывать их бомбами со слезоточивыми газами, а потом вызвали на подмогу бронированные автомобили. и снова пустились в погоню, круша и ломая все на своем пути. Незнайке и Козлику все же не удалось досмотреть этот захватывающий фильм до конца. Когда язычок высунулся в пятый раз, Козлик сказал «Хватит, мы не с Куперфильды какие-нибудь, чтобы выбрасывать деньги на ветер, да к тому же и спать пора». Решив на ночь умыться, Козлик подошел к рукомойнику, но и тут пришлось израсходовать сантик на воду, сантик на мыло и сантик на полотенце. Вслед за козликом начал умываться Незнайка. Но едва он намылил лицо, как что-то щелкнуло, и вода перестала течь. Незнайка вертел кран то в одну, то в другую сторону, стучал по нему кулаком, но это не помогало. Мыло невыносимо щипало ему глаза, а смыть было нечем. Тогда Незнайка стал звать на помощь козлика. Видя неладное, козлик подбежал к крану, но как раз в это время погас свет, и комната снова погрузилась во мрак. Единственное, что можно было разглядеть в темноте, это настойчиво мигавший красный глазок на стене и поблёскивавший под ним металлический язычок. Сообразив, что вновь требуется уплата за электричество, Козлик бросился к язычку, доставая на ходу из кармана сантик. Слизнув в одно мгновение монетку, язычок скрылся в стене, и свет загорелся. Наладив таким образом дело со светом, Козлик подбежал к рукомойнику и увидел, что здесь также высунулся язычок. требовавшие уплаты за воду. Ах, ты ненасытная утроба, выругался козлик. Я ведь с тобой распладился уже, но ну, нажри, если тебе мало. И здесь сантик был мгновенно проглочен, в результате чего вода полилась из крана, и незнайка смог наконец смыть разъедавшее глаза мыло. Тяжело вздохнув, козлик подсчитал оставшиеся у него монетки и сказал, что надо поскорее укладываться спать, так как денег у них осталось мало. Раздевшись, друзья забрались в постели, но на этом их траты не кончились. Вскоре они почувствовали, что в комнате стало холодно. Как ни кутались они в одеяло, холод пронизывал их, как говорится, до костей. Наконец Козлик вскочил с постели и решил потребовать, чтобы их перевели в более тёплый номер. Подбежав к двери и увидев на стене ряд кнопочек с надписями: коридорный, посыльный, горничная, официант, он принялся изо всех сил нажимать на них, но в ответ на это из стены лишь высовывались язычки, каждый из которых неумолимо требовал: "Сантик, сантик, сантик". С ума вы все посходили, возмущался Козлик. Где я вам наберу столько сантиков? В это время Незнайка заметил на стене ещё две кнопки, под которыми имелись надписи: отопление и вентиляция. — Постой, — сказал он, — мы, наверное, забыли включить отопление. Он нажал кнопку, но ну и тут из стены высунулся язычок и заявил о своем желании получить Сантик. — Последний раз, — даю, — проворчал Козлик, доставая из кармана монетку. Сантик произвел свое магическое действие. Послышалось приглушенное гудение, и из отверстия, имевшегося под рукомойников, в комнату начал поступать теплый воздух. Почувствовав, что в комнате стало теплей, друзья забрались в кровати и пригревшись, заснули. Утром они проснулись ранёхонько и решили поскорее удрать из гостиницы, чтобы сохранить остатки монеток. Однако и тут на их пути возникло препятствие в виде наглухо запертой дверцы шкафа, в котором они оставили свои шляпы. Сколько ни дёргал козлик за ручку, из дверцы лишь высовывался язычок, требуя сантик в уплату за хранение вещей. Видя, что ничего не поделаешь, козлик полез в карман за монеткой. Чёрт бы вас всех побрал, выходя из себя, сказал он. Это какая-то грабиловка, а не гостиница. Тут поживёшь, так не только без шляпы останешься, гляди, как бы и штаны не сняли. Скоро чихнуть бесплатно будет нельзя. Заскочив в закусочную и наскоро позавтракав, друзья поспешили на вокзал в надежде, что Мига и Жуlio появятся к приходу поезда. Надежды их оказались однако напрасными. Поезд пришёл, но Мигги и Джулио так и не появлялись. Теперь ясно, что они обманули нас и удрали с деньгами, сказал Козлик. Они снова отправились искать работу, но в этот день их поиски не увенчались успехом. Козлик сказал, что это ничего, так как скоро откроется весёлый балаганчик, и может быть попытаться подзаработать там. Явившись на улицу, где было уже знакомое ему веселительное заведение, Незнайка и Козлик увидели, что вчерашний Каратышка выздоровел и уже стоял на помосте, увёртываясь от летявших в лицо мечей. Правда, под глазом у него красовался большой синяк, но Каратышка, по-видимому, привык не обращать внимания на подобные опустяки. Что ж сказал Козлик: "Я думаю, это ничего. Скоро его кто-нибудь стукнет мячиком так, что он полетит с ног, и тогда я займу опять его место". Расчёты Козлика оказались верными. Скоро действительно кто-то запустил мяч с такой силой, что Каратышка не успел увернуться. Удар на этот раз пришёлся по другому глазу. Схватившись рукой за подбитый глаз и заливаясь слезами от боли, бедняга побежал поскорей домой. Кузлику было жалко несчастного Каратышку, но вместе с тем он был рад, что теперь сможет заработать немного денег. Не успел он однако предложить свои услуги хозяину, как стоявший неподалёку Каратышка скачил на помост и закричал: "А теперь я буду. Давайте в меня бросаете". Он тут же просунул голову в отверстие в занавеске, и мечи полетели в него. Этот новый каратышка оказался хорошим актёром. Он ловко увёртывался от мечей. Зная однако, что публике не нравится, когда мечи летят мимо, он время от времени наклонял голову и нарочно подставлял под удар луб. Мячик, не причинив каратышке особенного вреда, отскакивал от алба. а коротышка, сделав вид, будто удар был сильный, падал на пол и, высунувшись из-за занавески, дрыгал ногами в воздухе. Это страшно смешило зрителей и привлекало новых прохожих. Хозяин был очень доволен, что ему попался такой хороший работник. Козлика не оставляла надежда, что и этот смельчак не продержится долго, но он все же продержался до закрытия балагана. «Теперь нам с тобой придется лечь спать без ужина», — с огорчением сказал Козлик. «А разве у тебя не осталось больше монеток?» Осталось всего 20 сантиков, но эти деньги понадобятся нам, чтобы заплатить за ночлег. А может быть, лучше эти деньги проесть и переночевать просто на улице, спросил незнайка. Что ты, что ты испуганно замахал козлик руками? Или ты забыл, что я тебе про Дурацкий остров рассказывал? Лучше без еды потерпеть, чем попасть полицейским в полицейским руки. Не бось, как проголодаешься посильней, так и на Дурацкий остров захочешь, проворчал незнайка. Что ж, бывает и так, согласился козлик. Разговаривая таким образом, друзья зашагали по городу. Чем дальше они уходили от центра, тем реже встречали освещённые витрины магазинов и яркие огни рекламы. Дома становились всё ниже, а окна под слеповатия. Асфальтированные тротуары кончились и пошли просто булыжные с выбоинами и ухабами и лежащими поперёк кучами мусора. Вид всего этого производил на наизнайку удручающее впечатление. Одни названия улиц могли вызвать неприятное чувство. Если в богатых кварталах города чаще встречались такие названия, как Светлая улица, Счастливая улица, Бульвар Радости, то здесь в ходу были такие названия, как Улица Бедности, Тёмная улица, Грязная улица, Болотная или Гнилая. Заметив, что они забрели в какую-то глушь, внезапно спросил: "Разве мы не пойдём сегодня в экономическую гостиницу?" «Нет, братец», — ответил Козлик, — «экономическая гостиница нам сегодня не по карману. У нас на каждого всего по десять сантиков, а за такую сумму можно переночевать лишь у Дрянинга в тупичке». «Это так гостиница называется», — пояснил Козлик. Пройдя по Большой трущобной улице, наши друзья свернули на Малую трущобную и, миновав Первый, Второй и Третий трущобные переулки, свернули в узенький закоулочек, который назывался «Мусорный тупичок». В конце этого закоулочка стоял большой серый дом, с виду напоминавший огромный мусорный ящик. Над входной дверью, которая по минутному открывалась, пропуская всё новых каратышек, висела вывеска с надписью: "Общедоступная гостиница Тупичок". Теперь уже неизвестно в точности, называлась ли гостиница так, потому что помещалась в тупичке, или же улица была названа Тупичко вследствие того, что здесь была гостиница с таким названием. Незнайка и козлик вошли в дверь и очутились перед конторкой с окошечком. Заглянув в окошечко, козлик спросил: "У вас найдётся два места по 10 сантиков?" Кто-то, кого не видел стоявший сбоку незнайка, ответил: "Найдётся. Минус второй этаж, места 215 и 216". Козлик протянул в окошечко деньги и получил два жестяных жетона, на которых были выбиты цифры 215 и 216. А что значит минус второй этаж? Заинтересовался незнайка, почему минус? Этот дом не только поднимается вверх, но и опускается вниз под землю, объяснил Козлик. Все этажи, которые вверх те плюс, а которые вниз те минус. Минус второй этаж это значит второй подземный этаж. А почему нам нельзя вверх? Вверх дороже, ответил Козлик. Вот разбогатеем, переселимся наверх. спустившись по грязной деревянной лестнице на два этажа вниз, наши друзья вошли в дверь и очутились в огромной комнате с низким, прогнувшимся закопчённым потолком. Первое впечатление у незнайки было, будто он снова попал в каталашку. Такие же складские полки с лежавшими на них коротышками, такая же чугунная печь с длинными тянувшимися через всё помещение трубами, такая же тусклая лампочка под потолком. Вся разница заключалась в том, что здесь было гораздо грязней и тесней. Полки были не из пластмассы, как в каталашке, а из грубых, почерневших, неотёсанных деревянных досок. И стояли они так тесно, что между лежавшими на них каратышками, казалось, трудно было просунуть палец. В отличие от арестованных, которые томились в каталашке, здешние обитатели пользовались гораздо большей свободой. Каждый здесь считал себя вправе делать всё, что ему приходило в голову. Многие не только пекли картошку в золе, но и варили в жестянках из-под консервов, похлебку, жарили какие-то длинные бесформенные коржи из теста, развешивая их на горячих жестяных трубах. На этих же трубах висели в перемешку с коржами чьи-то носки, сохнущие после стирки белье, изорванное до последней степени тряпье, бывшее когда-то одеждой, и даже чьи-то ботинки. От всего этого жарищевася, варищевася, пекущегося, сохнущего и просто чедящего в помещении, стоял какой-то удушливый запах, что у Незнайки перехватило дыхание и помутилось в глазах. Почувствовав головокружение, он зашатался и принялся хвататься руками за стенку. Видя, что Незнайка неожиданно побледнел, Козлик подхватил его под руки и сказал, что это ничего. Что это у него с привычки и постепенно пройдёт. Старайся только не дышать носом, дыши ртом, советовал Козлик. Незнайка старательно зажал пальцами нос. Понемногу он отдышался и пришёл в себя. Теперь тебе надо полежать, и всё будет хорошо, утешал его Козлик. Поддерживая незнайку под руку, он провёл его между рядами полок, словно по лабиринту. Увидев приколоченные к полкам таблички с цифрами 215 и 216, Козлик остановился. Вот и наше место, сказал он. Недолго думая, они знайки залезли на полку и, увидев, что здесь не было даже матраца, а вместо подушки лежал простой деревянный чурбан, очень удивился. Что это? Как же здесь спать? "Спи да и всё", тут отозвался каратышка с соседней полки. "Уж если хочешь, так и на голой доске заснешь. А не захочешь, так и на мягкой перине будешь без сна валяться". Это ты верно, братец, подхватил другой каратышка. Когда-то и в этой ночлежке были матрацы до да подушки, так, поверь, дошло до того, что никто спать не мог. Это почему же заинтересовался незнайка? Потому что в матрацах развелись клопы и другие вредные насекомые. От них, поверь, и никому жить я не было. Зато когда матрацы пришли в негодность, хозяин этой гостиницы, господин Дырянинг, решил новых не заводить, а старые приказал сжечь вместе с клопами. Истинное благодеяние учинил. С тех пор хорошо стало. И нам хорошо, и господину Дрянингу тоже неплохо. Мне нужно тратиться на матрасы, вступил в разговор третий Каратышка. Ты, братец, надрядинга не сердись, сказал первый. Он Каратышка хороший, истинный благодетель наш, так и в газетах пишут. Если бы не он, сколько Каратышек осталось бы без ночлега? В какой-то ещё гостинице найдёшь место за 10 сантиков. Эх, ты не даром тебя называют страптивым. А тебя не даром зовут покладистым, ответил страптивы. Думаешь, Дрянин эту ночлежку для нашего с тобой удовольствия построил? Как бы не так, для собственной выгоды. Какая же выгода в 10 сантиках? Если бы он гнался за выгодой, то построил бы гостиницу, в которой можно фертинг за номер брать, а то и два. А он о бедных заботится, о тех, у кого нет фертингов. Так и в газете писали. "Экий же ты тюфичок, братец. Мало ли, что в газетах напишут. Для того, чтобы хорошую гостиницу построить, надо много денег затратить". Да и на обстановку надо потратиться. В хорошей гостинице ты получишь за фердинг целую комнату. А здесь нас, гляди, сколько напихано, один на другом лежит. С каждого 10 сантиков это получится выгодней, чем по фертингу. За целую комнату брать, сказал Козлик. Говорят, этот дрянинг накупил в каждом городе на окраинах участков земли по дешёвке и настроил вот таких гостиниц, вроде мусорных ящиков, сказал Страптивый. Ну и что ж, доход верный. Бедики-то есть везде. Не слушай его, братец, зашептал покладист, и повернувшись к незнайке, а ложись-ка ты лучше спать. Тебе хорошее место досталось на средней полке. На верхней полке спать душно, потому что нагретый воздух всегда вверх поднимается, а на нижней полке опасно, крыса укусить может. Крысы это самое скверное дело в Дрянинговских гостиницах, сказал Козлик. В прошлом году я жил в такой ночлежке в городе Довелоне. Там у нас одного каратышку укусила крыса за шею. Ужас до чего мучился бедный. На шее у него вздулся желудок величиной с два кулака. Вот я не вру, честное слово. С тех пор я боюсь, как бы меня не укусила крыса. Мне всё почему-то кажется, что она меня укуснёт обязательно за это самое место, что и того каратышку показал козлик пальцем на шею. А крыса может укусить того, кто на средней полке лежит, спросил незнайка. Крысы всё может, сказал строптивый. Конечно, ей прямой расчёт укусить сперва того, кто на нижней полке лежит. Но бывают крысы бешенные, такая крыса бежит, словно с цепи сорвалась, и кусает всех без разбора. Она не станет смотреть, на какой ты полке лежишь. Что вы там про крыс завели беседу? Или у вас нет другой темы для разговора, закричал Каратышка, лежавший на верхней полке. Вот я слезу сейчас и заткну вам глотки. Каратышки притихли. Отвратительный запах Уже не так тревожило бойняние незнайки, но было нестерпимо душно. Решив лечь спать, незнайка принялся остаскивать с себя рубашку, но строптивый сказал: "А вот этого я тебе не советую, закусают". Кто закусают, удивился незнайка. А вот увидишь, кто усмехнулся строптивый. Незнайка решил последовать совету строптивого и растянулся на полке, не снимая одежды. Скоро он почувствовал, что на него напали какие-то мелкие зверушки и принялись немилосердно кусать. Незнайка чесался, раздирая чуть ли не до крови тело, но это не помогало. — Ты лучше не чешись, братец, — посоветовал ему покладистый. — Раз чешешь тело, так они еще больше кусать начнут. Клопы очень чувствительны к запаху крови. — Ты ведь говорил, что клопов сожгли вместе с матрацами, — проворчал Незнайка. — Ну и что ж, тех сожгли, а эти развелись новые. Все равно их теперь меньше стало. Ты просто не представляешь, братец, сколько их раньше было. Теперь благодать. Ты только потерпи, малость, в начале, а потом они насытятся крови и лягут спать. Клопам тоже спать надо. Незнайка, однако, же не хотелось дожидаться, когда клопы насытятся его кровью. Правда, некоторое время он терпел, а потом соскочил на пол и принялся сбрасывать с себя этих отвратительных насекомых. Воздух внизу не был такой душный, поэтому незнайка решил сидеть всю ночь на полу, надеясь, что клопам не придёт в голову искати его здесь. Сев на пол и прислонившись спиной к деревянной стойке, он задремал, но в тот же момент почувствовал, что что-то коснулось его ноги. Открыв глаза, он увидел перед собой жирную серую крысу, которая вытянула вперед свою острую усатую мордочку и, шевеля кончиком носа, обнюхивала его ботинок. — Чушь, чтоб ты пропала! — испугался Незнайка и отдернул ногу. Крыса, не особенно торопясь, отбежала в сторонку и, остановившись неподалеку, стала поглядывать на Незнайку своими блестящими, словно бусинки, глазками. С тревогой осмотревшись по сторонам, Незнайка заметил, как из-под лавки вылезла другая, точно такая же крыса, и тоже стала шевелить носом. Сообразив, что спать в клопином обществе все же безопаснее, чем в крысином, Незнайка полез обратно на полку. На этот раз он решил последовать совета покладистого и лежал тихо, добровольно отдавая себя на съедение клопам. «Ешьте, черти, хоть всего съешьте!» — сердито бормотал он. «Все равно жизнь такая, что ее и не жалко». Вокруг него все уже спали. Многие коротышки были простужены и задыхались от душившего их кашля. Некоторых терзали во сне кошмары. Их стоны, мычания, вскрикивания каждый раз заставляли незнайку вздрагивать. Видя, что и другим коротышкам приходится не сладко, Незнайка перестал обращать внимание на свои страдания, на окружающие его шум, вонь, духоту и клопиные укусы. К тому же он почему-то вспомнил о пончике и начал высчитывать, на сколько дней может хватить ему запасов еды в ракете. Вспомнив, что запас еды был приготовлен на 10 дней, для 48 путешественников Незнайка помножил 48 на 10. Это он сделал, чтобы узнать, на сколько дней хватит еды, если вместо 48 путешественников останется только один. Получилось 480. Зная, что в году круглым счётом 360 дней, а в месяце 30 дней, Незнайка вычислил, что еды в ракете должно хватить на год и 4 месяца. Убедившись, что непосредственная гибель от недостатка питания Пончику пока не грозит, Незнайка успокоился. Произведённые арифметические расчёты однако настолько утомили незнайку, что глаза его сами собой закрылись, и он погрузился в сон.